Клюни, Цистерцианцы и Бернар-Клервозский. При создании империи Карл Великий запретил конфискации церковных земель, которые передавались в качестве вознаграждения своим воинам. Император потребовал от всей церкви выставлять от каждого монастыря определенное количество воинов, как это делали его светские вассалы. Для увеличения мобилизационных возможностей монастырей Карл ввел особый налог, обязательную десятину в пользу церкви со всех земель. Император давал и дарил церкви многочисленные административные, судебные и торговые льготы и привилегии. Целые области получали церковный иммунитет и из-под власти империи переходили в полное распоряжение церкви. Епископы вместе с землей получали множество крепостных крестьян. Карл и его преемники Были заинтересованы в росте доходов и богатств церкви, дававшие ему силы для войны. При этом, для более жесткого контроля и обеспечения верности службы императоры сами стали назначать епископов, которые были обязаны гарантировать выставление воинов войска. Формально все еще избиравшиеся свободные епископы стали имперскими, назначаемые светской властью и зависевшими от нее продолжавшей давать церкви привилегии и льготы. Церковь прониклась светским, мирским, вассальным духом. Это вызывало тревогу церковных иерархов и выдающихся богословов. Имперский епископ становился простым исполнителем светской воли, игрушкой в руках сеньоров, духовным чиновником. Большое количество монахов и монастырей – стали объединяться для противодействия наступлению мирской власти. Сеньоры, вассалы, города, большие сельские общины, короли, сам император стали основывать монастыри, видя в них источник больших доходов, постоянно увеличивавшихся за счет пожертвований. Должность настоятеля удобно расположенного монастыря с большими торговыми привилегиями продавалась всем желающим, часто вовсе не монахом и церковнослужителем. Светские лица видели в монастыре только средства зарабатывания денег. Купивший должность аббата превращался в арендатора, эксплуатировавшего монастырских монахов. Устав святого Бенедикта стал нарушаться. Редовые монахи работали во имя арендатора. Настоятели и их окружение не занимались физическим трудом, не жили в монастыре, и сжали в него за получением дани и ренты. Аббатами становились члены видных родов и знатных фамилий. Сам сан настоятеля почти передавался по наследству. Монастыри стали жить неподобающей светской жизнью. В ответ на недовольство монахов, аббаты получили право просто назначать своих людей в монастырь. В обителях началось брожение. По всей Европе началось религиозно-монашеское движение направленное на возрождение духовных ценностей. В начале X века реформаторы объединились вокруг бургундского монастыря Клюни. Имение в Верхней Бургундии, недалеко от Макона, было основано герцогом Аквитании и в 910 году подарено аббату Бернону для основания нового монастыря. Клюни было изъято из-под зависимости от какой бы то ни было светской власти. Клюнийский монастырь подчинялся непосредственно папе римскому и получил привилегию принимать под свою власть для преобразования другие монастыри. Вскоре Клюнийский монастырь с бенедиктинским уставом стал образцом для других и возглавил конгрегацию семи монастырей. Основной своей задачей клюницы считали молитву за мирян перед Богом. Торжественное место, церковная служба не прекращалось в клюнийских монастырях в течение целого дня. Приемники Бернона – Аббаты Адон, Аймар, Майоль, Адилон – установили в Клюни еще более суровые правила. В середине XI века число монастырей, признающих суровый клюнийский устав и подчиняющихся Аббату Клюни, составило более 70. Оно быстро росло, и вскоре монастырь имел под своей властью почти все монашество Франции и Бургундии. Основой монашеской жизни стал дополненный клюнийско-бенедиктинский устав. Через аббата клюни все клюнийские монастыри подчинялись непосредственно римскому папе. Клюни выдвинул требование уничтожить симонию, покупку и продажу церковных должностей. Клюницы, одетые в черное, что символизировало отказ от всего мирского, активно боролись за то, чтобы церковные места и должности отдавались самым достойным, а не тем, кто за них больше платил. Они считали недопустимым утвердившийся обычай назначения епископов светской властью. Целью Клюницев стало восстановление расшатанной церковной дисциплины и ее появившихся после 800 года светских нравов. В первой половине XII века к клюнийской конгрегации принадлежало около 2000 монастырей, находившихся в Италии, Испании, Англии, Германии, Польше и Франции. Клюнийцы были всецело преданы папе и стремились во всех странах утвердить его авторитет и духовную власть. Аббатство Клюни стало школой монашеской образованности и набожности, Монахи клюнийской конгрегации строго исполняли монастырский устав и активно проповедовали по всей Европе. Из клюни вышли несколько пап и десятки кардиналов. Папа Григорий VII, реформировавший церковь, вышел из клюни. Здания клюнийского аббатства поражали своим великолепием. Главная церковь клюни была второй в мире после собора святого Петра в Риме. Конгрегация Клюни имела огромное влияние на народ. В конце XI века аббат Бенедиктианского монастыря в Салеме Роберт с двадцатью монахами у французской деревни Сито основал новый монастырь Цистерциум, ставший основой нового монашеского ордена цистерцианцев, названном так по имени деревни Цитераукс. Святой Роберт положил в основу монашеской жизни Очень строгое исполнение бенедиктианского устава. Папа Пасхалий II взял церковь под свое особое покровительство. Аббат цистерцианского монастыря Альберих на основе бенедиктианского устава составил свой «Института монахорум цистерцицуим». Цистерцианский монастырь славился строгостью монашеской жизни и в первое время не имел большой братьи. В 1113 году В орден цистерцианцев с 30 соратниками вступил будущий знаменитый святой Бернар Клервозский, обладавший огромным личным обаянием, многочисленными дарованиями и колоссальной духовной мощью. Число цистерцианцев стало быстро расти. Через сто лет после образования первого монастыря в 1098 году цистерцианский орден входило почти две тысячи монастырей во Франции, Германии, Англии, Испании, Италии, Скандинавии и Венгрии. По имени Бернара Клервосского цистерцианцев часто называли «бернардинцами». В 1119 году Папа Инокентий III утвердил буллу «Харта либертатис», которая определила внутреннюю организацию Бернардинского ордена. Во главе его стоял аббат центрального монастыря Цистерциум. Ежегодно он должен был объезжать все монастыри ордена. Первый аббат с четырьмя аббатами старейших монастырей Клервозского, Лаферте, Пантиньи и Маримонского составляли коллегию, которая управляла делами ордена под непосредственным надзором римского папы. Высшим управлением и инстанцией ордена являлся генеральный капитул, Ежегодное собрание всех абатов цистерцианских монастырей в Сита. Монахи носили в монастыре белые одежды с черными поясами, наплечниками и капюшонами. На улице они всегда ходили в сером, и народ называл их серыми братьями. Цистерцианцы в необжитых людьми местах строили монастыри, в которых монашеская жизнь регулировалась статусом ордена. Сами бернардианцы основы монашеского служения считали физический труд. В их монастырях не было ни вассалов, ни крепостных крестьян. Цистерцианский орден стал самым влиятельным и богатым в Западной Европе. От сита произошли рыцарские ордена Калатрава, Алкантара, Монтеза в Испании, Фильянтинисты и Трописты во Франции. Идеологом цистерцианского ордена стал святой Бернард Клервосский, 1090-1153 года который благословил и создание духовно-рыцарских орденов. Он родился в могущественном дворянском роду в Бургундии, владевшем многими землями от Труада Дижона и от Тонера до Лангра. В 23 года Бернар отказался от мира и принял обет в суровом ордене цистерцианцев. Через два года он уже стал аббатом в Клерво. Он быстро стал бесспорным духовным авторитетом Римской католической церкви того времени. Благодаря своим высоким личным достоинствам Бернар Клервозский, оставаясь всю жизнь обычным абатом, пользовался огромным влиянием на современников. Его знали все как нелицеприятного обличителя пороков тогдашнего духовенства. Последовательно и экзальтированно выполнявший все монашеские обеты, Бернар Клервозский с колоссальной энергией властно требовал от Клира возвращения к евангельским идеалам справедливости, целомудрия и бедности. Сохранилась его огромная переписка с кардиналами, епископами-аббатами. Он писал в 1140 году «Владыкам и отцам, достопочтенным епископами, и кардиналам Курии шлет слуга их святости». Очевидно, что именно вам надлежит укреплять из Царства Божьего соблазны, прекращать распери и под корень подрубить растущие шипы. Поскольку над народом Божьим пребывает власть и ревность Римской Церкви, то мы с полным правом обращаемся к ней в связи с поношением веры, оскорблениями Господа, охаиванием отцов и пренебрежением к ним, соблазнами для живущих и опасностями для потомков. Осмеивается вера простых, раздирается сокровенное Бога, подвергаются поношению отцы. Человеческий разум захватывает себе все, не оставляя ничего для веры. Он пытается постичь то, что выше его. Он исследует то, что сильнее нее и врывается в божественное, и скорее оскверняет святыню, чем открывает ее. Он не раскрывает запертое и запечатленное, но раздирает, И все, что он находит для себя непостижимым, считается за ничто, не удостаивая веры. Клервозский требовал беспощадной борьбы с народными ересями и не раскаивавшимися еретиками. Он активно боролся с византийской церковью в целях установления духовной власти пап на всем Востоке. Бернар Клервозский всегда отстаивал теократическую концепцию власти пап. Считал, что власть духовная должна абсолютно преобладать над властью светской. Папы должны иметь полное господство над западноевропейскими монархами. Он писал, что папа должен быть лозой для могущественных, молотом для тиранов и отцом для светских владык. Бернар Клервозский заставил считаться с собой и королей, и их сеньоров. Он был преданным и осторожным советником римских пап, Часто писал к ним, среди множества писем Бернара Клервоского сохранилось его письмо к папе Евгению Третьему. О размышлении о собственной природе первосвященника. Кто ты есть? Иерей Великий, первосвященник высочайший, первый среди епископов, наследник апостолов. Предпочтением Авель, кормчим правлением Ной, патриаршеством Авраам, достоинством Аарон, положением Мельхисидек, значением Моисей, судейством Самуил, властью Петр, помазанием Христос. «Ты тот, кому верены ключи, кому доверены овцы. Есть и иные ключери небес и пастыри паств. Но ты настолько превосходишь их славой, насколько иное звание тобою унаследованное. Они пасут стада отдельные, тебе доверено стадо всеобщее. И не только над овцами, но и над всеми пастырями ты единый пастырь. Из чего я это заключаю? Из слова Господнего. Ты же к полноте во власти есть призван. Власть других скована пределами. Твоя власть простирается и на тех, кто властвует прочими». Разве не властен ты, епископу, преградить вход в Царствие Небесное, отрешить его от епископства и предать дьяволу? Истина, незыблемо твое полновластие как над ключами тебе веренными, так и над овцами тебе веренными. Вот кто ты есть, но не забывая о том, что ты есть, что тебе в венце твоем, что тебе в блеске каменьев твоих и в пышности шелков твоих, и в диадеме твоей, в золоте и серебре. Рассей все это, и явится перед тобой ногой человек, нищий, жалкий и жалости достойный, человек, рожденный на страдания, а не на блистание. Поистине печали его многие, ибо они есть и душевные, и телесные. Печалями присыщен, ибо и тело его бессильное, и дух неразумен, и сев его смрад, и конец его смерть. Мысля, что ты высочайший первосвященник, не забывай, что ты же и ничтожнейший прах, и не только было, но и есть. Прими же свой образ, как от начала нашего сотворения, так и от таинства искупления, возносись троном своим, но не возносись разумом своим. Низкое в себе чувствуй, и низким в мире сочувствуй. Бернар Клервозский проповедовал крестовый поход, и его речи в 1146 году двинули на восток армию крестоносцев. Он настаивал на сохранении вечной нерушимой монополии церкви в образовании. Он считал, что римские папы возвысятся с помощью создания монашеских и духовно-рыцарских орденов. Его канонизировали уже через 20 лет после смерти, В 1174 году Бернар Клервозский, часто называемый последний отец церкви, оставил много мистических сочинений, трактатов, проповедей. Поэтичные и изысканные трактаты святого Бернара дошли до нашего времени о любви к Богу, о восхвалении девы, о благодати и свободе воли.